Глава шестая. Армения выехала из пещеры. Тусклое солнце едва проступало сквозь бескрайнюю серую пелену, но отвыкшие от дневного света глаза все равно сковал узкий прищур. Поднеся колбу ладонь, воительница огляделась, обнаружив себя на усыпанном булыжниками склоне холма, что стекал каменной рекой в пустынную долину, заросшую желтыми кустарниками и редкими елями. Прямо за ней, с запада на север, тянулись массивные отвесные скалы. Они напоминали неприступную стену, которую однажды разрубил гигантский топор великана, создав в центре одну единственную брешь — Элберанское ущелье. Из темного прохода выплыла кислая минорексволда. Лениво закрывшись рукой от солнца, он устремил взор вдаль к укрытому бледной дымкой проходу в скалах. По ту сторону каменного барьера начинался густой хвойный лес. Если апофеоз заметил их появление в городе, то засаду стоит ожидать именно в ущелье, всего в шаге от возможности затеряться в колючей тесноте вековых елей. Ассасин не верил, что кто-нибудь из Савальхата мог обогнать их на пути следования, ведь он выбрал самую короткую дорогу. Да и Арминия следила, чтобы за ними не увязался хвост. Другое дело — голубиная почта, которая могла призвать врагов с самого неожиданного направления. Оказавшись снаружи, Лайла сразу же сделала глубокий вдох — От сырой земли еще веяло недавним дождем, а ветер нес с долины горькие ароматы увядших трав. После спёртого пещерного воздуха, насквозь пропитанного тяжелым духом грибов и плесени, даже обыденные запахи поверхности казались бальзамом для души. «Ну что, бамбук?» — донеслось справа. «Мы никуда не свалились и даже нигде не застряли». Джон одобрительно похлопал коня по шее. «У вас еще будет неделя на это», — вяло произнес Рексфуд. «Вон твоя гора, Лайла». «Уже отсюда видна!» Он кивнул вперед на едва различимый силуэт, что размытой трапецией высился над скалами и исчезал в пасмурных облаках. «Самая высокая в Виверхеле, как-никак!» «Во имя Храногора. с ужасом промолвила вампирша, на секунду прикрыв рот ладонью. «А нам нужно на вершину, которая в самых небесах!» «Ага, но это проблемы будущего. До него еще дожить надо!» Рексвелд окинул спутников хмурым взглядом. «Змеиная долина!» «Название говорящее, так что смотрите под ноги!» Пустив жеребца шагом, он начал осторожно спускаться с холма. Эрминия молча поехала за ним, а Джон поравнялся с Лайлой. «Ползучие по осени сонные, но если наступить, то цапнут без раздумий. Не тебя, лошадь!» На всякий случай уточнил он, наблюдая, как вампирша невольно покосилась на свои ноги. «Потому лучше объезжай все подозрительные коряги и непонятные клубки. А вдруг я кого прогляжу?» «Постараюсь», — в голосе Лайлы промелькнула тревога. «Не волнуйся». Немного ослабив повод, следопыт направил бамбука по каменистому склону. «Просто будь чуточку внимательнее, и все будет хорошо». Вампирша уже собиралась последовать за Джоном, как вдруг настороженно оглянулась. На мгновение ей показалось, что из пещеры донесся тихий стук. Но сколько она не прислушивалась, до уха долетал только шорох расползающихся под копытами булыжников». «У тебя там все в порядке?» Остановив коня, следопыт обернулся на замершую Лайлу. «Да», — уверенно ответила вампирша, с улыбкой погладила филниеру и легким движением корпуса выслала ее вперед. Квартет всадников уже спустился в долину, когда из мрака пещеры показалась соловая голова жеребца. От его левой пустой глазницы к новостренному уху тянулся старый лысоватый рубец — словно животному однажды довелось пережить взмах вражеского клинка. Впрочем, это было правдой, только врага заменял нерадивый хозяин, любивший приложиться к бутылке, а затем лупить скотину всем, что подвернется под руку за малейший пустяк. Так одним дождливым вечером, из худавшего еле стоявшего на ногах коня, он попытался зарубить мечом, посчитав того слишком медлительным. Но после первого же удара не удержался и рухнул ничком в грязь, где позже бесславно захлебнулся, Лишенный глаза, раненый жеребец протаранил покосившийся забор и умчался в непогоду. Он долго скитался по окрестностям, а с приходом сумерек, когда окончательно выбился из сил, лег издыхать на обочине размытой дороги. Там-то его и нашла та, чья судьба тоже пахла горькой полынью. Та, кому конь впоследствии стал служить верой и правдой. Гилгуат сделал несколько осторожных шагов. На свет выступил печальный лик всадницы, Девушки с пепельными волосами, такими же серыми, как застывшее над головой свинцовое небо. Еще тогда, наблюдая, как странники направляются к западным вратам, Ноктарра ни на миг не сомневалась, что затесавшийся среди них вампир заманит своих жертв именно в заброшенную шахту. Идеальное место для любого убийства. Она бы атаковала его и раньше. Но тварь сумела обуздать жажду крови и даже осмелилась выйти на охоту средь бела дня, да еще куда «В оживлённый город!» Либо этот экземпляр обладал особым умом, либо всецело утонул в безумии. В любом случае, коварство ему было не занимать. Предусмотрительно покинув Савальхат через северные ворота, Ноктарра незримой тенью следовала за чужаками по скальным тропкам, надеясь застать вурдалака во время кровавой жатвы, когда его рассудок напрочь затмит жажда. «Старый арбалет сделает свое дело!» и на прикладе появится шестая зарубка, по одной на каждого убитого кровососа. Если совсем повезет, возможно, даже удастся спасти бедолаг. Найденный плащ с капюшоном говорил о том, что упырь, едва оказавшись в подземелье, явил спутником истинное лицо, голодный оскал бледной смерти. Но ни брызг крови, ни следов борьбы на полу не было. Не слышала Ноктарра и криков ужаса, которые эхо разнесло бы на всю округу. Вереница странностей породила другой вопрос. Почему лошади не боялись вампира? В отличие от людей, они всегда чувствовали скрывавшегося под личиной человека-хищника, опасаясь его не меньше, чем волков. Держа наготове арбалет и освещая путь факелом, охотница на оживших мертвецов неспешно ехала по темным тоннелям шахты. Тепло зажатого в губах амулета подсказывало направление не хуже компаса, и вскоре спереди стали долетать обрывки голосов. Неужели странники были до сих пор живы? Нактара перестала гадать о том, какую игру затеял вампир, но обнаруженная в пещере разрубленная фляга вызвала у нее недоумение, как и внезапное дуновение свежего ветра, которое предвещало тупик для лишенного плаща вурдалака, что, видимо, хотел напасть на людей в самый последний момент. Медлить было нельзя. Однако теперь... Стоя на выходе из пещеры и буравя взглядом едущих по долине всадников, Ноктарра пребывала в замешательстве. Остывающий кристалл по-прежнему указывал на присутствие упыря, но все четверо находились при свете дня с непокрытыми головами. Это напрямую противоречило известным канонам, если только она не вышла на след древнего вампира-колдуна, того самого, чья смерть, по легенде, способна разрушить темную магию, и положить конец всем порождениям зла. Солнце прорезается, поднял глаза к небу Джон. «Ты еще успеваешь наверх смотреть?» Взгляд Лайлы бродил по каменистой земле, чтобы случайно не пропустить затаившуюся за кочкой или кустиком змею. После того, как Рексволд ненавязчиво намекнул, что любые противоядия совершенно бесполезны для лошадей, позвякивание склянок в сидельной сумке бамбука ее больше не радовало. Очередной раз, подумав о прискорбных последствиях невнимательности, вампирша удрученно вздохнула. «Для едущей четвертой ты чересчур переживаешь», — следопыт размеренно посматривал по сторонам. «Зуб даю. Хмурая морда нашего проводника давно распугала всех гадюк». Он перевел взор на затылок Рексфолда, но тот, к удивлению, никак не отреагировал. «А если серьезно, то скоро выберемся на дорогу к ущелью. Там змей будет видно, как на ладони». «Скорее бы», — взмолилась Лайла. У меня уже в глазах рябит от этих желтых кустарников. Еще немного, и они начнут мне сниться. «Ну так на счастье же!» — заулыбался Джон. «Это золотой терескен. Из него плетут венец и вешают над входом в жилище как символ удачи и благополучия». Знахарь один в таверне рассказал, когда я впервые гостил в Виверхеле. Он усмехнулся. «Не то чтобы я верил в приметы, но, если что, пусть лучше травяной круг на голову свалится, чем подкова». Определенно лучше», — улыбнувшись, согласилась вампирша. «Значит, решено. Повесим над входом в наш дом». «Наш дом?» Лайла позволила себе бросить настороженный взгляд на спину следопыта, после чего вернулась к обзору ближайшего окружения. «Ну, не будем же мы всю жизнь в седле трястись. Когда-нибудь устанем от путешествий, бесконечных гостиниц, чужих земель. Ты захочешь обрести настоящий дом с горячим очагом и родными стенами, а я...» Черт возьми, все-таки вспомни, что хотел заняться земледелием. Тогда настанет пора вернуться в Альтарон и сыграть свадьбу. Наблюдая плывущие перед глазами полотно земли, вампирша вдруг поняла, что бессмысленно смотрит в одну точку. Речи следопыта оказались неожиданными, но невероятно приятными. Сейчас на прохладном осеннем ветру они грели ее больше, чем покрывавшая плечи шерстяная накидка. «Какая самонадеянность!» Лайла попыталась скрыть расцветающую на губах улыбку. «А если я не соглашусь стать твоей?» «Стало быть, кольцо с единорогом придется подарить кому-то еще», с усмешкой сказал Джон, выезжая на дорогу. Не бросив назад ни единого взгляда и уверенно смотря вперед, он на секунду продемонстрировал руку, в которой сверкнула золотая драгоценность. За спиной участился стук копыт, и слева возникло заинтересованное лицо Лайлы, что тотчас же сблизило лошадей. «Кажется, ты хотел мне что-то показать?» «Уже показал. Хватит с тебя!» Отвернул усатую ухмылку следопыт, наблюдая, как выглянувший из-за туч солнца придает желтым кустарникам насыщенный янтарный цвет. «Оно не для той, кто сомневается». «Вот как?» Решительно натянутый повод вынудил фыркнувшую Филниеру прижаться к бамбуку, отчего крупный жеребец был позорно смещен к обочине дороги. «Да меня на абордаж берут», — рассмеялся Джон, чувствуя зажатую между лошадьми ногу. «С пожизненным рабством», — кивнула вампирша и изящным движением подала руку. Вот это другой разговор. Воин взял ее ладонь и надел на палец филигранное кольцо с изображением головы единорога, глазом которого служил крохотный сапфир. «Теперь уже не отвертишься. Даже потом, когда насажаю виноградников и стану пьяницей». «Ах, бедный, наивный Джон», — любуясь подарком, степенно заговорила Лайла. «Кто же тебе разрешит?» Луковая улыбка обнажила острые кончики клыков. «Бокал вина в неделю, и то исключительно при условии моего хорошего настроения». «О как! Сдается мне, компания Эрминии не прошла для тебя бесследно». Следопыт посмотрел на едущую впереди парочку, которая, отдалившись от них, что-то негромко обсуждала. «Одного понять не могу», — пытливый взгляд вампирши замер на Джоне. «Откуда оно?» «Не из сокровищницы», — «Но... когда ты успел?» Воин хитро улыбнулся. Он не стал рассказывать Лайли, что договорился с ювелиром еще в Карстенуре, как ждал курьера в ГВОКе и каких трудов стоило провернуть все прямо у нее под носом. Да что она, даже Рексволд ничего не заподозрил. «У меня целый карман таких», — махнул ладонью следопыт. «Решил раздавать всем, кто нравится». «Каков распутник». Вампирша шутливо пригрозила ему пальцем, и по изумрудам ее глаз пробежал рубиновый отблеск. «Я буду следить за тобой, Джон Скаллингер». Тянувшаяся с севера дорога вела всадников к ущелью, путь через который тоже считался красным. Багровые, будто залитые кровью скалы, угрожающе стискивали пыльную колею, что от безысходности пугливо уносилась вдаль, недоверчиво виляя между огромных серых валунов. Плавно остановив коня и окинув окрестности внимательным взглядом, Рексволд развернулся к Лайле и Джону. «Если Апофиос не проворонил наше появление в Савальхате, то, скорее всего, попытается убить нас именно здесь». «Меня», — непринужденно уточнила Эрминия, разбирая пальцами растрепанную косу. «Вас за компанию». Вампирша повернула голову, поймав щекой слабое, едва заметное дуновение попутного ветра, который, к несчастью, лишал ее возможности учуять затаившихся впереди врагов. «А другого выхода из долины нет?» — робко поинтересовалась Лайла. «Точно! Как я мог забыть?» — обрадованно воскликнул ассасин, после чего из-под лоб я посмотрел на вампиршу. «Нет! Поедем на север, вернемся в Свальхат!» «И какой у нас план?» — наблюдая, как воительница переплетает волосы, изрек Джон. «Он вообще есть?» — следопыт перевел взор на убийцу. «Эй, обижаешь!» Рексволд снял с плеча котомку и осторожно достал из нее небольшой толстый бочонок с шуршащим содержимым. «Призрачный туман! Чудо виверхальских алхимиков! Как раз на такой случай! Пришлось отвалить немало золота, но оно того стоит, с дымовой завесой можно не гадать, сидит ли кто на скалах. Может, кому стрела в башке и не будет мешать жить, но я предпочту обойтись без нее. Занятный план». Джон прикидывал в уме все подводные камни. И ветер в нужном направлении, вот только слабоват. Это здесь, а там такой ветродуй, что мало не покажется. Пролетим ущелье и нырнем в ельник. Дорога идет на юг, они никак не могут знать, что мы поедем на северо-запад через глухой лес. Ждать подвоха не придется. Ну а коли заметим преследователей, дадим бой. Хм, предлагаешь просто проскакать? А если веревку перед носом натянут? Вперев взгляд вдаль. Эрминия откинула на спину тугую косу. «Уже неважно, план похерен». Остальные без раздумий обратили настороженные взоры к ущелью, в глубине которого кто-то стоял прямо посередине дороги и, опираясь на палку, махал им рукой. «Девка какая-то!» — удивленно пробормотал Рексвелд. «На вторую ногу почти не опирается», — добавил Джон, рассматривая незнакомку в белой рубахе и коричневых штанах, заправленных в черные сапоги. «Хромая, что ли?» «Боги!» Ассасин заулыбался. «Старо как мир! Сейчас попросит о помощи, а из-за валунов выскочит пара громил. В этом ущелье часто разбойники орудуют». «А это часом не подлянка от апофеоза?» Вдруг нахмурился следопыт, положив ладонь на рукоять меча. «Нет!» — довольно протянул Рексфолд. «Ублюдки из апофеоза носят маски в виде оскаленных черепов. И уж тем более никогда не привлекают к убийствам посторонних. Это местная шушера». Поехали! Надерем им задницы! Он направил жеребца вперед. Хоть разомнемся маленько. На вас тыл! Безэмоционально бросила северянка и последовала за ассасином. Джон, который совсем не разделял энтузиазма от возможного сражения, накинул на плечо колчан и положил поперек седла лук. Держись рядом и будь чеку серьезным голосом сказал он. Если что, не бойся использовать магию. Им все равно никто не поверит. Поняла. Твердо ответила Лайла, ощущая, как тихое биение собственного сердца перерастает в неуемный набат. Впервые бывалые воины относились к ней как к равной. Она просто не имела права их подвести. Пустив лошадей шагом, всадники въехали в ущелье. В ушах сразу же засвистел ветер до да такой, что вампирша спешно перекинула волосы на одну сторону и стала придерживать их рукой, чтобы налетавшие порывы не превратили каштановые волны в разоренное воронье гнездо. Дважды заложив за уши непослушные черные пряди, которые надоедливо лезли в глаза, мешали обзору, а еще могли намотаться на тетиву в самый неподходящий момент, Джон достал кожаный шнурок и собрал их в небрежный хвост, как уже поступал во время шторма. Армения ехала вровень с Рексвелдом украдкой, посматривая на многочисленные серые валуны. Убийца же не отводил любопытного взгляда от незнакомки. Подстриженные по одной линии ореховые волосы, которые ветер то и дело отбрасывал назад, чуть-чуть не дотягивались до плеч. Дугу уха украшались серьги, четыре изящных колечка, судя по белым отблескам, выполненных из серебра. На лице сияла обаятельная улыбка, настолько яркая, что ассасин не сразу заметил на аккуратном подбородке бесцветный крестовидный шрам. «Красавица не боится красных мхов?» Остановившись в двух метрах от незнакомки, спросил Рексфолд на Виверхельском, украсив фразу наигранной дружелюбностью. Все, что можно, здесь уже давно сдуло», — продолжая опираться на длинную палку, доброжелательно ответила девица. «Но моя лошадь, видимо, так не считала. Сбросила меня и была такова». Она звонко рассмеялась и неуклюже пошевелила левой ногой. «Теперь вот наступить не могу». «От того столько радости?» — негромко поинтересовалась Ерминия, отгрызая зацепку на ногти. «Нет, конечно. Просто рада, что хоть кто-то, кроме меня, поехал этой дорогой. Вы, случайно, не к Соколиному перевалу направляетесь?» Карие глаза незнакомки замерли на ассасине. «К Соколиному!» — бесцеремонно соврал убийца. «А что?» «Возьмите меня с собой», — набравшись решимости попросила девица. «Одной мне никуда не дойти, а здесь я просто-напросто пропаду. Столько волчьих следов вокруг, меня арабеской зовут». «Даже не знаю», — лоб Рексфолда избороздели размышления. «Сколько заплачешь?» «Все мои вещи остались в сидельной сумке», «Значит, у тебя ничего нет?» Ассасин жаждал увидеть притворные слезы и лживые мольбы, дабы по достоинству оценить театральные умения собеседницы. «Не спеши с выводами». Арабеска игриво улыбнулась. «Ты похож на того, кто любит хорошее времяпровождение, а ночи со мной не бывают холодными». Не обращая внимания на остальных, она подмигнула Рексволду и самоуверенно отбросила в сторону импровизированную клюку. «Ну что, красавчик, мы договорились?» От таких дерзких речей, произнесенных без тени стеснения, убийца слегка опешил, но быстро взял себя в руки. «Идет!» Следившие за разговором Лайла с Джоном не поняли ни единого слова, а потому были очень удивлены, когда ассасин подъехал к незнакомке и, освободив стремя, помог ей взобраться на коня. Что происходит-то? Наблюдая усевшуюся за рексволдом девицу, осведомился следопыт. Холодно глядя на арабеску, Эрминия заговорила по-эльторонски. «Либо она последняя подстилка, после которой можно лошадь менять, либо...» Девица обняла ассасина и что-то прошептала ему на ухо, после чего тот довольно усмехнулся. Подобрав поводья покороче, убийца уже хотел выслать жеребца вперед, когда ладонь Арабески внезапно метнулась к его поясным ножнам. Однако, невзирая на подлый маневр, выхватить кинжал плутовка так и не успела. Молниеносный удар локтя в голову смахнул ее с коня, как ненужную поклажу. «Вот и ответ!» бросила воительница, спрыгивая на землю и обнажая мечи. И не зря. Едва острая сталь засияла на свету, из-за ближайшего валуна выскочил бородатый разбойник, который, угрожающе замахнувшись топором, сразу же устремился на северянку. Эрмения отразила рубящую атаку скрещенными клинками и, выполнив быстрый разворот, точным взмахом меча рассекла противнику горло. На пыльные камни полилась густая кровь, Бандит упал навзничь, засунув дрожащие пальцы в глубокую булькающую рану, будто это могло его спасти. Лайла заметила движение с другой стороны дороги. Вынырнувший из-за полуметрового камня худощавый лучник целился в Рексфолда, что, не сводя глаз с Арабески, неторопливо соскользнул с коня. Выкинув вперед ладонь, подобно отдающему приказ о наступлении командиру, вампирша пережгла натянутую тетиву. Разбойник удивленно посмотрел на вздрогнувший лук который неожиданно превратился в бесполезную деревянную дугу. В следующую секунду он рухнул сраженной стрелой следопыта и, держась за раненное плечо, отполз стонать за валуном. Услышав непонятный шум, Лайла резко развернулась. Налетчик с длинным лошадиным лицом собирался метнуть в Джона копье. Стремительно бросив поводья и наведя на бандита ладони, вампирша пронзила воздух ревущим потоком огня. Обожженный враг упал на землю и стал истерично кататься на россыпи камней. Однако Лайла этого уже не видела. Фил Нейера, что и так подозрительно принюхивалась к запаху крови, испуганно отскочила в сторону, вынудив всадницу крепко вцепиться в седло. В очередной раз, восхваляя бамбука за стоическую хладнокровность, Джон успел перехватить поводья раньше, чем выпучившая глаза кобыла понесла вампиршу по ущелью. Воспользовавшись моментом, со злобным бормотанием хлопая себя по дымящейся одежде, опаленный налетчик вскочил и кинулся на утек. Угасающие дребезжание тетивы, впившаяся в бедро эльторонская стрела подкосила его не хуже бочонка славного Эля. «И кто кого переиграл?» рексволд присел на корточки рядом с лежавшей арабеской. Он знал, грабители, исполняющие роль приманки, обычно не носят оружие, дабы лишний раз не тревожить будущих жертв. Если его зоркий глаз не смог приметить спрятанного под одеждой ножа, значит от новой спутницы можно было смело ожидать подвоха. Так и вышло. «Не ушиблась хоть?» — с издевкой спросил ассасин, наблюдая, как разбойница сплевывает кровь. Услышав топот, убийца метнул взгляд в сторону, увидев несущегося на него краснорожего бандита с огромным боевым цепом. «Ну, иди сюда!» Рексволд неохотно встал, лениво вытащил кинжалы. Двойной бросок, вращающиеся клинки смертоносным дуэтом полетели в лицо нападавшего. И если один кинжал предательски отскочил, наградив багровую скулу бандита лишь тонким порезом, то второй, глубоко и надежно вошел в глаз, тут же потекший по щеке прозрачным склизким киселем. Обмякшее тело все еще толкаемое неосуществимым желанием сокрушить врага, завалилось и безвольно покатилось по земле. Растеряв остатки жизни за два грузных оборота, оно безропотно замерло на обочине. Ассасин осмотрелся. Все неприятели были так или иначе повержены. Опасность миновала. Он перевел взгляд на Арабеску, которая ползла к расколотому валуну, одиноко торчавшему сразу за дорогой. «Далеко собралась!» — не упустил возможности поглумиться Рексвуд. «Сейчас узнаешь!» Одарив его загадочной улыбкой, разбойница запустила руку в трещину и достала оттуда простенькую саблю. Лицезрея, как Арабеска с завидным упорством поднимается, убийца устало вздохнул, А затем выставил назад ладонь, чтобы спутники не вмешивались в поединок. Ты хоть в курсе, что осталась одна? Вся твоя банда уже в лёжку!» Он опустил взор на грязно-серую рубашку бандитки, белый цвет которой слабо угадывался по непокрытым пылью участкам, после чего вновь поймал ее насмешливый взгляд. Этот сброд не моя банда. Арабеска направила саблю на ассасина. Поверь, я так легко не дамся. Уверена? Рексфолд извлек кинжала из набедренных ножен и коварно улыбнулся. «Я не боюсь смерти», — поребячески наклонив голову на бок, разбойница весело подмигнула. «Ты можешь меня убить, но я заберу тебя с собой». Угроза, озвученная невинным голоском, оставляла двоякое послевкусие. С одной стороны, убийце хотелось изничтожить бандитку за столь дерзкую самоуверенность. С другой, он находил ее речи привлекательно сумасбродными. «Если ты намерен стоять тут и трепаться, я этой отбитой сама башку снесу». Уловив легкую задумчивость на лице ассасина, паэль Торонски предупредила Эрминия. «Не лезь!» — на языке лесного королевства ответил Рексфолд. «Дай поразвлечься». Внимательно разглядывая свои кинжалы, будто видел их в первый раз, он улыбнулся и заговорил по-виверхельски. «Что пиратка забыла на суше? Да еще так далеко от берега!» Украткой заметив, как она на секунду нахмурилась, убийца продолжил. «Неужто нравится резать глотки в компании ублюдков?» «Пытаешься оценить награду за мою голову?» Держа на готове саблю, арабеска коснулась пальцами припухшие щеки, на которой начал потихоньку проступать синяк. Вместо ответа ассасин прокрутил в руках кинжалы, что, подобно крыльям мельницы, сделали несколько стремительных оборотов. «Этот трюк должен был меня напугать?» — рассмеялась пиратка. «Ты мне нравишься, красавчик! Жаль, будет тебя убивать!» «Думаешь, тебе неведом страх?» Небрежно разбросав клинки в стороны, как совершенно бесполезный мусор, Рексволд стал медленной, угрожающей поступью надвигаться на Арабеску. Он был безоружен, но от каменной твердости его шагов на милю веяло смертью. «Ну как? Теперь страшно?» — недобро спросил убийца, наблюдая, как пиратка, плотно стиснув губы, неуверенно попятилась назад. Сидевшие верхом Лайла и Джон с тревожным интересом следили за развитием событий. «Вот вы пендрежник», — пробормотал следопыт. Он даже не сомневался. Упади с буйной головы Рексволда хоть волос. Воительница, безучастно державшая свою кобылу под устцы и вороного жеребца за повод, в миг лишит разбойницу жизни. Не зря же она управлялась с обеими лошадьми одной рукой, ни на секунду не выпуская меча из другой. Пройдя три шага, Ассасин сделал резкое, пугающее движение, неожиданно вздрогнув всем телом, чем спровоцировал атаку Арабески, которая решила, что у него хватило безумия ринуться в бой с голыми руками. Ловко увернувшись от колющего выпада, убийца перехватил руку с оружием и, грубо вывернув ее, завладел саблей. Пиратка не успела опомниться, как оказалась поставленной на колени с холодной сталью у горла. Медленно разведя приподнятые ладони, она возвела взор к солнцу и прошептала. В Гелихт, Энджитрат, Олтрис «Пусть тело сгниет на земле, душа моя укрыта морем». Рексфолд, что безмолвным палачом стоял у нее за спиной, узнал старинную фразу родом с грозовых островов, которую произносили бравые мореплаватели, если смерть заставала их на суше. Что она сказала? По-альторонски осведомилась Эрминия, глядя, как Арабеска прикрыла глаза и смиренно опустила руки. «Попрощалась с жизнью!» На том же языке ответил ассасин. «И что с ней делать?» «Она пыталась тебя убить. Тебе и решать ее судьбу». Северянка посмотрела на кровь, стекавшую по упертому в землю мечу. Я бы даже не раздумывала. «Режь уже!» — поверженной змеей, прошипела пиратка. «Давай!» — едва сдерживая слезы, прикрикнула она и крепко зажмурилась. Рексфолд видел, как Арабеска беспомощно сжала кулаки, а потом и вовсе напряглась, подобно натянутой струне но нет, не для того, чтобы нанести подлый удар. Она пыталась скрыть завладевающую телом позорную дрожь. «Почему не молишь о пощаде?» — ровным, безэмоциональным голосом спросил убийца. «Я не доставлю тебе такого удовольствия», — с нескрываемым презрением бросила морская разбойница. «Считаешь, что легче умереть от клинка, чем дергаться в петле?» Острое лезвие перестало касаться горла пиратки, но она и не думала открывать глаза. Лучше раствориться в черноте, нежели позволить смерти исказить прекрасные черты этого мира. Под сапогами воина зашуршали мелкие камни. Судя по затихшим шагам, он остановился где-то сбоку. Поняв, что победитель все же решил проявить благородство, даровать быструю смерть через обезглавливание, Арабеска покорно опустила голову, подставив шею под рубящий удар. Всего пара мгновений, и все закончится. Каково же было ее изумление, когда вместо свиста лезвия в ухо совсем нежданным гостем вполз звук брякнувшей стали. Пиратка недоверчиво подняла веки, прямо перед ней лежала брошенная сабля. «Драться ты не умеешь!» — со скукой заключил Рексволд, не отводя пристального взгляда, отсмотревший на оружие девушки. «А еще убить угрожало!» До сих пор, ощущая себя пленницей, Арабеска не смела встать с колен. Осторожно покосившись на ассасина, который стоял над ней темным силуэтом сидевшим на плече бледным солнцем, она отвела взор вдаль и неохотно заговорила. «Я стрелок. Меткий стрелок. Поврежденные мачты, сгоревшие паруса. Могу хоть чайку с баллисты подбить, но ближний бой не мое». «Зачем тогда хорохорилась?» Хотела избежать расправы. Думала, не осмелишься лезть на умалишенную. Пиратка обернулась на неподалеку труп. Но, судя по всему, тебя вообще вряд ли что остановит. «Давно людей убиваешь?» — продолжил расспрос ассасин. «Хотя...» к чему «Почему слова?» — «Покажи руки!» По кодексу 13 черепов, каждый, даже самый захудалый моряк, решивший связать жизнь с пиратством, должен был нанести на кожу знаки отличия, подтверждающие принадлежность к преступному миру, и позволяющие легко определить сферу деятельности. Нарушителей и лгунов безжалостно истребляла черная эскадра, водную власть которой ограничивали только берега королевств, всех, кроме грозовых островов, чьи интересы она представляла. «Вижу, к чему ты клонишь». Засучив рукава, Арабеска продемонстрировала татуировку в виде образованного тремя монетами треугольника с наконечником стрелы по центру. Никаких убийств, только грабежи. Рексволд молча обнажил запястье. На его руке темнела похожая татуировка, но со острием клинка посередине. Закрашенные черным монеты говорили о том, что он навсегда вышел из пиратского сообщества. На лице девицы промелькнул испуг. Пойманных пиратов, даже оставивших злодеяния в далеком прошлом, либо ссылали на рудники, либо попросту вешали. Однако был возможен и другой исход. Самым опасным головорезом виверхельские власти предлагали искупление, места в специальных карательных отрядах, призванных нещадно и с особой жестокостью истреблять морских разбойников, чуму, поразившую все торговые пути между континентами. Кромсатели, как называли себя повернувшиеся лицом к закону преступники, выслеживали своих жертв на побережье, когда нужда в запасах или ремонте корабля заставляла пиратов причаливать в необитаемых бухтах, Удачно спланированная засада могла лишить капитана половины команды, а мучительная смерть, которую несли каратели, была намного страшнее минуты страданий в петле. «Я не кромсатель», — спокойно изрёк Рексфолд, заметив, как Арабеска на секунду уронила взгляд на саблю. «Встань и расскажи мне, как ты здесь оказался. Не до конца доверяя незнакомцу, пиратка медленно поднялась. «Видимо, твое везение не знает границ, раз ты так свободно разгуливаешь по королевству». Она кивнула на руку ассасина, вновь скрывшего темное прошлое под черным рукавом. «Нашей команде повезло меньше. Чертовы кромсатели подожгли корабль. Любого, выплывающего на берег, потрошили, как рыбу. Вопли на всю округу стояли. Те, что рискнули уйти вплавь, скорее всего, уже на дне. Вода сейчас холодная, скручивает на раз. Если бы не капитан, который до последнего удерживал меня на горящем корабле и помог выплыть под обломками, тоже бы подохло». Потом он свалил в город, велел ждать. Но его нет уже второй день. Похоже, я осталась одна. Утром наткнулась на этих. Предложили побыть приманкой, обещали долю. Сам понимаешь, деньжата мне сейчас ой как нужны. Задери меня, медведь, Рекси. Я не буду тут весь день торчать. Эрминия убрала клинок в ножны и запрыгнула на лошадь. А вам лучше заткнуться. Обратилась она к лежавшим по обе стороны дороги раненым бандитам, что время от времени раздражающе постановали. «Притворитесь дохлыми, пока я вас такими не сделала!» «Скоро поедем!» — отозвался ассасин и вновь посмотрел на Арабеску. «Как зовут капитана?» «А зачем тебе знать?» — пиратка обожгла Рексволда подозрительным взглядом. «Я решил сохранить тебе жизнь, а ты не можешь удовлетворить простое любопытство?» Немного поразмыслив над приведенным аргументом, девица сочла, что ничего страшного от озвучивания имени не произойдет. «Густав!» «Густав?» — в столикое удивление переспросил ассасин. «Густав по прозвищу Хряк?» «Ну да». Морская разбойница понятия не имела, как трактовать странный блеск в глазах собеседника. Рексволд разразился неожиданным хохотом, ненадолго заглушившему и завывание ветра. Хлопнув ошеломленную арабеску по плечу, будто старую приятельницу, он бодро заговорил. «Надо же! Не только не сгинул, аж до капитана дорос!» «Вот скотина живучая!» «Вы что, знакомы?» Наконец сообразила пиратка и осторожно улыбнулась. «Друзья, надеюсь?» «Уж очень ей не хотелось, чтобы воин в черной броне оказался каким-нибудь давним врагом. Так недолго снова очутиться на коленях, а то и в петле». «Друзья!» — развеял невысказанные опасения ассасин. «В свое время суда на абордаж вместе брали!» «Сегодня мне определенно везет. На губах Арабески вновь появилась озорная улыбка. «Может, ты даже подскажешь, в какой город его понесло? Восточное побережье мне незнакомо». «А Соколиный перевал?» «Понятия не имею, где это. Подслушал отрёп разбойников». «Хм, город...» Рексволд задумчиво проскользил взором по уходящей вдаль дороги. «Самый ближний по эту сторону Нагорья, Плеурос, на юго-западе отсюда. А что...» Хочешь разыскать его? Пиратка решительно качнула подбородком. Он мне жизнь спас. Я ему должна. Тем более сейчас, когда толковый капитан остался без корабля, из-за ваших вшивых ублюдков, паскудных кромсателей. Э-хитро усмехнулся ассасин, слабо верив в фанатичную преданность и бесконечную благодарность. Либо Густав был ее единственным шансом вернуться в море, либо их объединяло нечто большее, чем совместные грабежи иди по дороге мимо леса к вечеру упрешься в город и вот еще что важно подняв указательный палец он направился к своему жеребцу погодька Рексфолд достал из приторученной к седлу котомки призрачный туман развернулся и чуть не вздрогнул отстоявший рядом арабески если бы она знала сколько раз ее мысленно казнила восседавшая на гнедой кобыли всадница, то так близко бы не подошла авось пригодятся Игриво подмигнула пиратка, после чего протянула ассасину пучок собранных кинжалов. «А то! Без них никуда!» Забрав оружие, убийца вручил ей небольшой пузатый бочонок. «Ого! Это то, о чем я думаю?» «Да, мне уже не нужен!» Возвращая клинки в ножны, ответил ассасин. «Продай, чтобы не быть на мели, и передавай Густаву привет от Рексволда. «Так и сделаю. Что ж, спасибо!» Зажав бочонок под мышкой, Арабеска благодарно обняла убийцу и, наградив гладко выбритую щеку нежным поцелуем, прошептала на ухо. «Вижу, ты не одинок. Суровая. Но если она тебе наскучит, спроси Нейза в порту Стронтона. Он подскажет, как меня найти». Пиратка сделала шаг назад, а затем с улыбкой посмотрела на воительницу. «Милая косичка. Постарайся не помереть для начала». С усмешкой бросил ассасин и ловко запрыгнул на жеребца. Удачи тебе, Арабеска! Он в последний раз уронил взор на девицу, после чего выслал коня вперед. Поехали! Ветра твоим парусам, Рексволд, тихо обронила пиратка, провожая спину убийцы восторженным взглядом.